Глава 43. Осень 1940 года. Париж показался Жизель одновременно восхитительным и страшным. Сойдя с поезда и шагая по улице, она заглядывала в витрины дорогих ресторанов и видела официантов в белых перчатках и женщин в роскошных нарядах, которые сидели за столиками с нацистскими офицерами в темных форменных кителях, пошитых на заказ. Со зданий свисали флаги со свастиками, трепеща на ветру. Повсюду слышалась грубая немецкая речь. Это нацисты, расхаживая по тротуарам, громко переговаривались между собой. Сложно было поверить, что Франция всего несколько месяцев назад оказалась под нацистским сапогом. Немцы повсюду, думала она. Они были и в Марселе, но далеко не столько, сколько в Париже. Жизель помнила, что мать советовала ей держаться от них подальше, предупреждала, что они не уважают французов, потому что победили их. Надо поменьше с ними сталкиваться. В Париже столько красивых и хорошо одетых женщин, что они вряд ли меня заметят. Когда она проходила мимо уличной торговки с Ясным, ее желудок требовательно заурчал. Жизель очень боялась тратить деньги но ей надо было что-то съесть. Остановившись, она купила слойку. Женщина, которая ее продала, была пожилая, с крашенными рыжими волосами, густыми бровями и бегающими карими глазками. — Ты выглядишь голодной, — сказала она. — Я дам тебе две за цену одной. — Вы очень добры. — Большое спасибо, — сказала Жизель. После покупки железнодорожного билета денег у нее оставалось совсем мало. И надо было еще подыскать жилье. Я должна сберечь то, что у меня есть, пока не найду работу. Я так проголодалась, что запросто съела бы обе слойки, но нельзя. Оставлю одну на потом. — Мы, французы, должны держаться вместе в суровые времена. Правда же? — Жизель кивнула. — Да. «Ещё раз спасибо». Она уже собиралась отойти, но тут остановилась и обернулась. «Простите, мадам, можно задать вам вопрос?» «Конечно. Что-то не так со слойкой?» «Нет, ничего подобного. Она очень вкусная. Но, видите ли, я не местная, я из Марселя. Но оказалась здесь, в Париже, и я совсем одна. Вы не знаете кого-нибудь, у кого я могла бы недорого снять комнату?» Женщина окинула Жизель внимательным взглядом. «Сколько тебе лет?» «Восемнадцать», — солгала Жизель. «Выглядишь моложе». «Мне восемнадцать», — повторила Жизель. «Ясно», — рыжеволосая опять оглядела ее. «Ищешь работу?» «Да, работа мне тоже понадобится». Женщина кивнула. «Ну, раз тебе нужна работа, я знаю, куда тебя послать», — сказала она с улыбкой. При этом Жизель заметила, что у торговки не хватает переднего зуба. «Я сейчас все объясню. Только слушай внимательно. Готова?» «Да, мадам», — ответила Жизель. «Иди до конца этой улицы. Там повернешь налево. Последующую улицу тоже до конца. Там увидишь большой кирпичный дом с дверью из красного дерева. Постучись и скажи девушке, которая тебя откроет, что ты от Анни, которая торгует выпечкой». Она представит тебя хозяйке дома, а та поможет найти работу и жилье. — Вы очень добры, Анни. Та опять улыбнулась. — Как же иначе? — Но смотри, не забудь сказать, что ты от меня. — Не забуду. И спасибо вам. Жизель хотела завернуть оставшуюся слойку в носовой платок, который был у нее в сумочке. Но, начав есть, уже не смогла остановиться. Она съела обе на ходу, пока искала дом, следуя указаниям Анни. От слоек у нее пересохло во рту и захотелось горячего кофе или чаю. Но она не собиралась тратить еще деньги, пока не найдет себе работу и место, где остановиться.